«А молодцы мы все же, ребята!» — щурится, глядя на солнце, Шульгин. «Ну а что? Теперь недельку отдохнуть бы, осмотреться. Хоть километров на полста в радиусе поохотиться. Надо же знать, кто тут водится, и снова за работу». «Да, к слову, а где же все-таки наши клиенты? Хоть машина от них должна была остаться?» — вспомнил вдруг Шульгин. «Поразительно!» но за всеми хлопотами о пришельцах совершенно забыли. Но забыли, оказывается, не все. Воронцов, похоже, уже размышлял об этой проблеме, потому что ответил сразу. Если я не ошибаюсь, они должны находиться примерно километров на 40 северо-восточнее. Если принять, что наше место идентично центру Москвы, и здесь применима наша система координат, «Верно», — сказал Левашов. «Я тоже упустил, что при перевозке я установку не перенастраивал. Сдвиг на земле должен соответствовать такому же смещению на Волгалле». «А так даже лучше», — решил Шульгин. «Мы как-нибудь потом к ним съездим. На БТРе». «Тебе еще БТР понадобился?» «И не только. Нужно скомплектовать арсенал на все случаи жизни». «Я лично не сильно доверяю всей твоей технике. Завтра у нее полетят лампы, и все. Привет!» «Дурак! Там нет ни одной лампы. А мне это без разницы. Что лампы, что эти, как их, процессоры. Я не технократ, а гуманитарий и интеллектуал. Видали мы таких интеллектуалов. Ребята, давайте без дискуссий. Надоело. Пусть Сашка занимается арсеналом. Дим стратегическими проблемами, я техникой, а Андрей украшает наш быт и отвечает за пищу духовную. Он человек творческий». «Верно. Если нам суждено здесь застрять, я желаю скоротать остатние полвека в комфорте». За таким легким трепом в стиле звездных мальчиков 60 годов Прошел один из вечеров эпохи первоначального освоения, соединивший в себе и радость от уже сделанного, и надежды на будущее, и легкий хмель, при котором, как писал Ремарк, человек счастлив, прежде всего, удесятеренным ощущением самого себя, и роскошный закат над могучей и все еще безымянной рекой. А под утро пошел дождь. Сначала он нерешительно начал постукивать по крыше, стенкам палаток, потом зачастил. Торопливая дробь в какой-то момент захлебнулась, и на лагерь землян и окрестности лег ровный шелестящий гул вертикально падающих струй воды. Воронцов, внезапно проснувшись, сначала не понял, в чем дело, и ему показалось, что он снова на корабле, в море. Потребовалось определенное усилия чтобы осознать, где он на самом деле. Дмитрий вышел на площадку под туго натянутым тентом, разминая сигарету, хотя ни единожды зарекался до завтрака не курить. И замер. Настолько неожиданно прекрасным показалось ему это раннее утро. Солнце не встало, но уже достаточно рассвело чтобы видеть стволы деревьев на фоне серовато-сизого облачного неба, туман, поднимающийся над оловянной гладью реки, пузыри на лужах, седуя от водяной пыли траву, и над всем этим неутихающий, мерный, умиротворяющий шум никуда не спешащего дождя. Ясно, что он может идти так, и сутки, и двое, и трое. И недоуменная мысль, если на Волгалле нет своей разумной жизни, то неужели до их появления здесь все равно вставало и садилось солнце, шли дожди, вспыхивали радуги, ни для кого? А вообще существует ли красота, если на нее некому смотреть? Он простоял так, наверное, не меньше получаса ни о чем специально не думая, вдыхая пахнущей сырой землей и мокрой зеленью воздух. Потом замерз и вернулся в палатку, так и не закурив приготовленную сигарету. Лег на койку и неожиданно быстро заснул. Серый, сплошной и прохладный дождь действительно не перестал ни утром, ни к полудню, и вопрос о походе по окрестностям... Временно отпал Зато у Новикова родилась идея и заслуживающая внимания мысль В ходе разговора о постройке стационарной базы Не только удобной, но и долженствующей представлять здесь человечество То есть отражать определенные эстетические и даже идеологические моменты Левашов предложил, увеличив до возможных пределов пропускную способность своей аппаратуры воспроизвести любое нужное и подходящее строение до храма в кижах включительно. Однако идея эта, несмотря на свою внешнюю простоту и привлекательность, Олег даже успел спланировать возможные варианты внутреннего оформления собора, большинством голосов не прошла. Сыграла роль психология первооткрывателей, не захотевших стать просто эпигонами. И вот тут Андрей сказал... «А какого хрена мы мучаемся? У нас же есть дипломированный художник. Вызовем сюда Лешку Берестина и пусть сделает красиво». «Окей», — согласился Левашов, — «канал я хоть сейчас перенастрою, а Алексей действительно может придумать то, что надо».